Глава 18. Поцелуй в рожика сжег Анну огнем все то время, пока она пробиралась к ясной полесным сугробам. Она пришла в деревню, когда уже начало темнеть, но и тогда губы еще горели. Найти трактир и сказать бойко нужные слова было делом нетрудным, решающую роль сыграли переданные командиром нож и монета. Воин беспрекословно согласился выполнить наказ, но пока девушка говорила с ним, ей казалось, что мужчина заметил незримый след от поцелуя и с иронией рассматривал ее, словно понимая, какие доводы заставили сурового командира помочь красавице. — Ты отправишься в путь прямо сейчас? — с недоумением спросил Бойко. — Темно уже? — Я должна спешить. — ответила Анна. — Вели собрать мне с собой немного еды. Бойко предложил девушке плащ, заметив, как прохудилась и истрепалась ее одежда. Анна с благодарностью приняла и плащ, и еду, но больше всего обрадовалась, несмотря на крайнюю степень усталости, доброму скакуну, поджидающему в конюшне. — Это конь в рожика? — оглаживая вороного красавца, спросила девушка. — Нет его хозяина недавно прирезали в потасовке в этом самом трактире своего коня вожек никому не отдаст хмыкнул бойко девушка смутилась и поспешила попрощаться с наемником чьи взгляды стали чересчур откровенными дальше началась адская скачка а не постоянно чудилась погоня особенно ночью Превозмогая чудовищную усталость и страх путешествия в одиночку, который одолевал ее даже на оживленных дорогах, ведущих к столице, девушка гнала коня все дальше и дальше, останавливаясь лишь на короткое время для отдыха. Бывало, что она пускалась скакуна шагом, а сама дремала при павке его шеи, но сон ее был неглубок и тревожен. В каждой тени мерещился призрачный солдат, в любом незнакомце она видела чужака Онура. Лишь на подступах к Вейнпарку девушка почувствовала облегчение и въехала в ворота столицы с радостью, но совершенно без сил. Низко надвинув на лицо капюшон, Анна медленно ехала по улицам Вейнпарка и удивлялась тому, что видит. Ее не было в городе чуть больше двух месяцев, но столица сильно изменилась. Дороги давно не были чищены, и сугробы неопрятными кучами высились и на мостовой, и на тротуарах. Стеклянные колпаки фонарей были разбиты, многие лавки закрыты, а на базарной площади большая часть ярмарочных лотков пустовала. Не было видно дорогой одетой знати или хотя бы горожан в приличном платье. Улицы заполонили бродяги и проходимцы в рваной одежде и со злобленными лицами. Из трактира вывалилась группа подвыпивших гуляк. Один из них чуть не попал под копыта коня, на котором сидела Анна. — Эй, ты, смотри, куда едешь! Пьяно вызверился незнакомец, но вдруг разглядел во всаднике девушку. «Да ты девица! Эй, красотка, пойдем со мной!» Он разразился пьяным смехом и схватил коня под узцы. в гуляке стали подходить его дружки. Анна, смекнув, что дело плохо, решительно пришпорила коня и, вырвавшись из опасного окружения, помчалась по дороге, ведущей вверх, к дворцу, более не соблюдая осторожности. У дворцовых ворот, почесываясь и переругиваясь, копошилась толпа нищих. Они выставили на обозрение прохожих отвратительные раны и язвы, и, заметив всадницу, гнусавыми голосами на все лады пустились выпрашивать подаяние. Девушка хотела проехать торопливо мимо, как вдруг ее внимание привлек один калека, устроившийся в некотором отдалении от остальных и молча выставивший в просящем жесте изуродованную ладонь. Присмотревшись, она увидела, что несчастный попрошайка — это женщина, внешность которой было сложно разглядеть из-за многочисленных гниющих ран. Девушка спешилась и вынула из сумки остатки еды. «Мне нечего больше дать, кроме этого хлеба», — она протянула ломоть калеки. «Но я живу во дворце и велю слугам помочь тебе одеждой и деньгами. Как твое имя?» Нищая еле разлепила воспаленные глаза, посмотрела на Анну и внезапно схватила ее за протянутую руку. «Анна, это я, адикта прохрипела она, и девушка с ужасом узнала в изуродованном теле, замотанном в тряпье, свою подругу. — Святые небеса, что случилось? Я немедленно пришлю людей, тебя доставят во дворец. Она склонилась над адиктой и обняла ее. Колека застонала от боли, и Анна тут же отстранилась, догадавшись, что ее объятия причиняют подруге сильные мучения. — Нет, нет, — — Во дворец нельзя, — еле выговорила аддикта. — Беги прочь никогда не возвращайся. Во дворце тебя считают погибшей, это к лучшему. — Но как? — со слезами недоумевала Анна, осматривая ужасные раны бывшей фрейлины. — Что с тобой случилось? — Она пытала меня, — прохрипела несчастная. — А чурья это ища диада! — Она опутала своими чарами короля и хотела избавиться от нашей доброй Элеонор, но вмешался к канцлеру и спас ее величество и детей. — Элеонор жива? Как прошли роды? — торопливо спросила Анна. — Все хорошо. Родился мальчик. Твой жених, Никлаус Аллен, помог им бежать, сейчас они в безопасности. Но я не смогла сохранить его имя в секрете. — простонала девушка. «Очурь и мучила меня, и теперь она все знает о побеге. Хвала небесам, что мне было неизвестно, куда увезли королеву». «Бедная моя, бедная дикта в отчаянии вскрикнула Анна. «Я найду его светлейшество, и он поможет тебе. Ты сможешь забраться на коня?» Калека покачала головой. «Мне недолго осталось, Анна». «Беги прочь, спасайся сама, мне уже ничем не помочь!» С дрожью в голосе проговорила девушка. «Я буду помнить твою доброту до конца своих дней и молиться единому Богу за тебя и ее величество». «О, аддикто!» Анна залилась слезами и бережно прижала подругу к себе. «Будь осторожна, канцлера и королеву ищут». Еле слышно прошептала Адикта. — Беги же! — Я не могу оставить тебя здесь, — рыдала Анна. — Я вернусь за тобой, как только разыщу его светлейшество. Адикта лишь махнула рукой, отсылая подругу прочь, но та все никак не могла покинуть несчастную калеку. Вдруг от стен дворца отделилась черная фигурка, и вскоре Анна разглядела быстро приближающегося всадника. Это был один из приспешников Ачуре. Увидела его и Адикта, и взмолилась. — Анна, беги! Как не тяжело было Анне оставлять подругу в столь плачевном состоянии, здравый смысл перевесил эмоции. Она в одно мгновение взлетела на коня и поскакала прочь прочь Но куда ехать? Где искать Элеонор? Где тайное убежище канцлера? Где найти Ники, по которому так тосковало ее сердце? То обстоятельство, что королева с детьми находится в безопасности и под покровительством доверенных лиц, успокаивало Анну. Но куда податься ей самой? Нахлестывая коня, девушка мчалась по запутанным безлюдным переулкам под гулкий стук сердца. Скоро стемнеет, и молодой девушке нельзя оставаться одной на улицах столицы. Но она не имела ни единой, даже мелкой монеты, чтобы расплатиться за ночлег в гостинице. Увы, будь она просто горожанка, то у нее было бы больше возможностей найти пристанище. Уединенный образ жизни, который она вела во дворце в качестве Фрейлины, не предполагал широкого круга знакомств среди столичных жителей. А в последнее время Элеонор со свитой вовсе не покидала королевской обители, кроме как, Анна встрепенулась от радости. Конечно, как ей раньше не пришла эта мысль в голову? Отец Бенедикт, духовник королевы и настоятель клоренбаумского собора, вот кто должен помочь ей. Девушка стала осматриваться по сторонам, чтобы понять, где она находится, и с ужасом обнаружила, что не имеет об этом ни малейшего представления. Эта часть города была совсем ей незнакома. Убогие лачуги, лепившиеся стена к стене, подсказывали, что район никак нельзя назвать благополучным. Даже случайных прохожих вокруг не наблюдалось. Анна решила выбрать домик поприличнее и попросить у хозяев помощи. Но и эта нехитрая задача оказалась трудновыполнимой. Большинство хибар пустовали, в некоторых, несмотря на горевший в окнах свет, Девушки вовсе не открыли дверей, а там, где хозяева отозвались на стук, желающих помочь ей не нашлось. Спустились сумерки. Она окончательно обессилела и бесцельно бродила по улицам, ведя за собою уставшего коня. Свернув в очередной проулок, девушка почувствовала, как это спуга оборвалось сердце. Впереди виднелся черный всадник, слуга Ачуре к счастью, он двигался в противоположном направлении, но девушка сочла за благо притаиться в ближайшей подворотне. Недавно выпавший снег приглушал топот копыт, но даже в сумерках хрупкая девичья фигурка отчетливо темнела на белом фоне. Всадник двигался крайне осторожно, а затем и вовсе спешился, привязал коняк к покосившемуся фонарному столбу и пошел дальше пешком. Сердце Анны громко застучало, ее пронзило внезапное предположение о том, что слуга выслеживает королеву или канцлера. И поскольку терять было нечего, девушка решила незаметно пойти за чужаком. Она тоже спешилась и оставила коня в подворотне, постаравшись запомнить место. А затем... Пользуясь сгущавшимися сумерками, побежала вслед за черным слугой, припадая то к одной, то к другой двери из-за боязни быть замеченной. Однако чужак явно не ожидал слежки и ни разу не обернулся, уверенным, хоть и осторожным шагом, минуя переулок за переулком. Вскоре он остановился перед непримечательным домом, но интуиция подсказывала Анне, ей тоже надо туда. Обмирая от страха, девушка приблизилась к чужаку, насколько было возможно, и спряталась в узкой щели между двумя хибарами. Прислужник Ачури постоял немного перед домом, внимательно осматривая его, а затем достал из заплечного мешка моток веревки и, раскрутив один конец, забросил на крышу. Анна ахнула, разгадав его замысел — Конечно, нет резона ломиться в дверь, которая наверняка охраняется, когда можно незаметно проникнуть через ветхую крышу. Едва дождавшись момента, когда чужак ловко вскарабкался на самый верх, Анна со всех ног бросилась к дому и громко забарабанила в дверь. «Откройте! Откройте скорее! Прошу вас!» Надрывно вскричала она, продолжая молотить кулаками. «Это я, Анна! Откройте же!» Девушка боялась, что чужак убьет ее, прежде чем она сможет предупредить обитателей дома об опасности. Но на ее счастье дверь распахнулась, и на пороге возник незнакомый офицер. «Что тебе надо, девица?» — сурово спросил он. «Я Анна, фрейлин и ее величество». Торопливо проговорила она, глядя на недоверчивое лицо офицера. «Она здесь ведь так?» Не дождавшись подтверждения, она попыталась зайти внутрь, но мужчина грубо оттолкнул ее. «На крыше, слуга Ачури, если вы не верите мне, то хотя бы убедитесь в том, что в дом никто не проник сверху!» На лице офицера появилось сомнение, но он не торопился действовать. «Иди-ка прочь, девица! Должно быть, ты перебрала вина!» Осмотрев лохмоти Анны, заключил он и собрался захлопнуть перед ней дверь, как девушка остановила его. — Вот! — она продемонстрировала кожаный мешочек с письмом королевы. — Письмо, написанное рукой Ее Величества, Ее личной печать подпись. Смотрите! Было бы такое у простолюдинки. А теперь, умоляю, проверьте крышу. Можете не пускать меня в дом, но хотя бы прислушайтесь к моим словам. В это время наверху раздался женский крик, за ним послышался детский плач, и Анна, окончательно убедившись в правоте своих мыслей, пихнула кулачком в грудь офицера. — Спешите же, вы, болван! Но его уже не надо было уговаривать. Внутри поднялся страшный переполох, и офицер устремился вверх по лестнице. Анна почувствовала, как у нее подкашиваются ноги, и после перенесенных потрясений силы окончательно оставили ее. Девушка упала у подножия лестницы и потеряла сознание.